Веридия История королевства Веридия насчитывает более тысячи лет. И только сто из них омрачены тьмой, подступающей к его стенам. Она пришла с востока, со стороны гор, за которыми все мертво. Королевские стражники днем и ночью держат оборону, но на наши земли периодически прорывается нечто, похожее на свирепых человекоподобных кабанов, их называют выродками порождением тьмы или детьми темного короля о хладнокровности и невероятной хитрости которого ходят легенды несмотря на это жизнь кажется мне светлой сказкой отец состоит в совете благодаря чему наша семья пользуется влиянием мой жених эдуард прекрасен внешне и внутренне мы дружим с ним с раннего детства Он тоже готовится войти в ряды совета, что сделает его равнозначной мне парой, несмотря на простую родословную его семьи. Отец Эдуарда состоит в королевской страже, что уважаемо, но менее почетно. Моя жизнь прекрасна, но я не чувствую ее вкус, не чувствовала до сегодняшнего дня. Каждую неделю я хожу на восточный луг, где растут редкие травы. Невероятным образом я чувствую их силу. Умею смешивать, распознаю целебные свойства. А полученное из них лекарства раздаю желающим. Луг – одно из моих самых любимых мест. Второе такое место – оранжерея, где в качестве благотворительности я ухаживаю за растениями. Здесь, на лугу, Вдали от башни городских стен я наслаждаюсь свободой. Природа дает мне силу и спокойствие. Восточный луг считается безопасным, потому что охраняется королевской стражей. Но если посмотреть вдаль, на линию горизонта, то можно различить выжженную темной магией землю, опаленные ею черные стволы деревьев и мрачно возвышающиеся горы за которыми находятся земли темного короля. Обычно я собираю травы, наслаждаясь пением птиц, насыщенным запахом цветов, жужжанием пчел, но сегодня на траве я заметила капли крови. С раннего детства я не боюсь ни вида, ни запаха крови, но сейчас, будто кожей ощущая опасность, я не знала, как поступить – сбежать или остаться, попытавшись помочь. А оказать помощь было в моих силах. Принять решение я так и не успела. Почувствовав постороннее присутствие, я обернулась и увидела незнакомца. Пошатываясь, он с трудом шел по направлению к лесу и как будто ничего не замечал вокруг. Черные доспехи, словно отлитые по нему, были иссечены и помяты во многих местах. На грудник был пробит, и в зияющей дыре воин держал руку, зажимая ладонью серьезную рану. Его лицо, покрытое грязью и запекшейся кровью, осунулось, глаза затянуло пеленой. — Вам нужно в город! — окликнула я незнакомца неожиданно для самой себя. Я не отличаюсь храбростью, но, когда кто-то нуждается в помощи, забываю обо всем, даже о собственной безопасности. Воин продолжал путь словно не слыша меня с такой потерей крови он не доживет до вечера, Подняв корзинку с травами, которую выронила от испуга, я поспешила вслед за ним я могу вам помочь и остановить кровотечение. Незнакомец приостановился и пристально глядя на меня в пол обороа, тихоно твердо сказал: мне не нужна помощь, но вместе с тем Крепче зажал рану. «Боюсь, что нужна. Сядьте возле дерева. Я попробую остановить кровь». Видимо, он хорошо оценивал свое состояние, потому что решение принял быстро. Тяжело опираясь от дерева, мужчина медленно осел на землю. Не теряя ни секунды, я нашла нужные травы и приложила их поверх сочащейся кровью раны, а сверху накрыла своей ладонью глаза раненого воина начали проясняться теперь он уже с интересом рассматривал меня от чего мне стало не по себе паша ладонь излучает тепло ваш дар исцеления спросил он уже бодрее видимо моя сила помогала да ответила я все еще держа руку под его броней Мне редко приходится использовать свой дар но и он бывает полезен «Прекрасный дар!» — заключил мужчина. Я быстро взглянула на него. С близкого расстояния незнакомец выглядел менее пугающим. Глаза, показавшиеся сначала мне темными, на самом деле были светло-карими с зеленым оттенком. В отличие от утонченной красоты Эдуарда, его голубых глаз и пепельных волос, темные волосы и глаза воина только подчеркивали его Мужественность от мужчины исходила внутренняя сила и уверенность. Я поймала себя на мысли, что подсознательно оцениваю внешность незнакомца, хотя встретила его только что и наши дороги вот-вот разойдутся, смотря на чей взгляд, ответила я. Родители считают, что мои способности не боевые и поэтому неценные. Ваш дар бесценен, с легкой улыбкой ответил мужчина. Казалось, он знает, о чем говорит. Я промолчала, хотя мне было приятно это слышать. На самом деле не только родители считали дар исцеления бесполезным. Эдуард однажды сказал, что способность, которая не защищает меня саму, бессмысленна. Но я всегда считала, что дар не может быть бессмысленным, особенно тот, который помогает другим. «Теперь ваша жизнь в безопасности». Я убрала ладонь, быстро собрала корзину и собиралась уйти, потому что рана затянулась. А оставаться наедине с незнакомцем вдали от дома мне не хотелось. Но он быстрым движением схватил меня за руку. — Назовите свое имя, — вкрадчиво произнес мужчина. — Мне пора идти, — пытаясь скрыть страх, ответила я. Незнакомец смотрел на меня так, что становилось понятно, он не отпустит, пока я не подчинюсь. «Мира!» — выдохнула я. «Прекрасное имя Мира!» — с улыбкой произнес он. «Я благодарен вам за спасение!» Мужчина отпустил мою руку, и я, не раздумывая, бросилась бежать. Встреча на восточном лугу вызвала во мне бурю эмоций, которые я давно не испытывала я решила ничего не рассказывать родителям, потому что их реакция была предсказуемой неминуемой запрет на посещение луга. но мне не терпелось поделиться случившимся с эдуардом. мы знали друг о друге абсолютно все страхи тайны мечты наконец он появился на пороге нашего дома ужинать по выходным в кругу моей семьи стало своеобразной традицией здравствуй Я нетерпеливо обняла его и за руку повела в обеденную, где слуги уже накрывали на стол. «Мне нужно с тобой поговорить». «Хорошо». Эдуард послушно шел за мной. Мы сели в дальний угол на наш любимый диван. Эдуард приготовился слушать. «Я сегодня на Восточном лугу спасла человека. Впервые при помощи своего дара». Я так волновалась, что Эдуард взял меня за руку, словно пытаясь успокоить. «Это прекрасно! Поздравляю тебя!» — с улыбкой произнес он. «Как это произошло?» Огромный страж в черной броне истекал кровью. Он пересекал луг как раз в тот момент, когда я собирала там травы. «В черной броне, — перебил меня Эдуард, нахмурившись, — доспехи королевских стражников в позолоте, Конечно, возможно, исключения, но я ни разу не встречал боевые отряды в черных доспехах. Стол уже накрыли, и на пороге появилась моя мама, Фургула. Ее длинные светлые волосы были уложены в высокую прическу. Яркие голубые глаза смотрели строго, но с любовью. Золотые серьги и изысканное ожерелье лишь подчеркивали ее природную красоту. Она всегда держалась с достоинством. Заметив нас, мама легким взмахом руки пригласила к столу. Мы тут же последовали ее приглашению. Отца не было. Обычно он приходил под вечер, когда я уже ложилась спать. Я по нему сильно тосковала. Эдуард заметно волновался. Его волнение начало передаваться и мне. — Тогда кто это был? — шепотом спросила я. — Даже не представляю. Так же тихо ответил он. «Но в следующий раз я буду сопровождать тебя на Восточный Луг. Если такие ситуации случаются, значит, там уже небезопасно. Ты меня не на шутку встревожила, Мира. Думаю, нужно рассказать родителям о том, кого ты видела. Возможно, они смогут что-то прояснить». «Я не могу им сказать», — прошептала я в ответ. Наш шепот уже начал привлекать внимание других гостей, в основном жен членов совета. Выждав пару минут, я продолжила. «Они мне запретят ходить на Восточный Луг, а такого состава трав я больше нигде не найду. Я не могу этим пожертвовать». Эдуард промолчал, но остался недоволен моим ответом. До конца ужина мы просидели в полном молчании, после чего попрощались. Эдуард по обыкновению поклонился моей маме и ушел, не проронив ни слова. Наступило субботнее утро. В этот день родители разрешали мне посещать оранжерею. Я оставалась рассветом и возвращалась только к обеду. Это был отдых для моей души. В оранжереи было жарко и влажно, но, несмотря на это, я наслаждалась каждым мгновением, проведенным здесь. Растения чувствовали мое присутствие и расцветали. А я радовалась тому, что приношу пользу. Здесь я подружилась с Иланой, приятной женщиной средних лет, которая ухаживала за цветами и деревьями. Она меня многому научила. «Здравствуй», — обрадовалась Илана, заметив меня. «Здравствуй». «Что с тобой?» Ее улыбка сменилась тревогой. «Все хорошо». Быстро ответила я, но Илана мне не поверила. Мира, сколько я тебя помню, ты всегда излучаешь счастье, но не сегодня. И выглядишь ты уставший, словно неделю не спишь. И она была права. Я почувствовала, что вот-вот заплачу. Пойдем, попьем чаю, и ты мне все расскажешь. Илана взяла меня за руку и повела в столовую, где обычно обедала сама. Подруга усадила меня за стол, приготовила вкусный душистый чай и поставила передо мной белоснежную чашку из тончайшего фарфора. «Попей, и тебе сразу станет легче». После нескольких глотков горячего ароматного чая мне и правда полегчало. От Иланы исходила такая уверенность и умиротворение, что мне захотелось ей довериться. Я не ожидала от самой себя, но начала ей рассказывать все с самого начала и закончила последние недели. После встречи на Восточном Лугу мне каждый день снится этот незнакомец. Сон так реален, как будто это не сон, словно это происходит в моей голове. Подруга внимательно меня слушала. И что происходит во время этих встреч? — спросила она. — Я снова на восточном лугу, мы разговариваем. Точнее, незнакомец задает мне вопросы, а я на них отвечаю. Что он спрашивает? — Обо мне, родителях, мечтах, увлечениях. и Я не могу ему сопротивляться. Илана мрачнела на глазах. Он рассказывает что-нибудь о себе. — Нет, никогда. Подруга молчала, и это молчание пугало меня еще сильнее. «Что происходит?» — с тревогой спросила я. илана тяжело вздохнула. «Мира, ты назвала ему свое имя. Для мага этого достаточно, чтобы проникнуть в твое сознание». «Мага? Колдуна, мага, человека, обладающего даром. Называй, как хочешь. У меня все внутри похолодело». «Какой ужас!» – прошептала я. «Все еще хуже, чем я думала». «Кто знает об этом?» – спросила Илана. «Эдуард, и больше никто. Я не хочу рассказывать родителям, и тебе не должна была говорить». Подруга печально посмотрела на меня и сказала. «Ты должна рассказать родителям. Они очень влиятельны и смогут тебя защитить. Пока, если хочешь, поговорим со старцем». Он подскажет, как сопротивляться магии, проникающей в твое сознание. — Я очень этого хочу, — обрадовалась я. У меня, наконец, появилась надежда, что моя жизнь все еще может стать прежней. Мы подходили к небольшому деревянному домику, в котором жил старец. Рядом с домом был разбит ухоженный цветущий сад. Я ни разу не была в этом отдаленном районе Веридии, и до сегодняшнего дня не знала, что здесь вообще кто-то живет. Но место показалось мне милым и приятным. Илана постучала и, не дожидаясь ответа, вошла. Старик сидел за столом и будто ждал нас. Илана поприветствовала его. Я держалась за спиной подруги, но взгляд старца тут же остановился на мне. «Присядь», — мягко произнес он, и указал на скамейку напротив себя. Я тут же повиновалась. Старик закрыл глаза и словно застыл. Я с тревогой посмотрела на Илану, но она выглядела спокойной. Казалось, мы провели в полной тишине целую вечность. Наконец старец открыл глаза, ясные, словно глаза юноши, хотя его лицо было изборождено морщинами. «Я встречал такой сильный дар только раз. Твоим сознанием завладели», — очень серьезно сказал он. «Я поставил блок, но если он задастся целью, то снимет его без труда». «Кто он?» — спросила я. Старец посмотрел мне в глаза и печально ответил. «Таким даром обладал только темный король». Я почувствовала, что земля уходит у меня из-под ног. Илана мягко придерживала меня за плечо. — Как он нашел тебя? Что ему нужно от тебя? — почти шепотом спросил старик. — Я не знаю, — еле слышно ответила я. Старец тяжело вздохнул. — Ты в большой опасности. Мы все в большой опасности. Этой ночью я спала спокойно, без ночных посетителей. Все, что со мной произошло, показалось мне сном. Я вычеркнула из памяти тот факт, что спасла темного короля от возможной смерти. Да и если бы я снова оказалась в той же ситуации, даже зная, кто он, не уверена, что поступило бы иначе. Не так легко сознательно дать человеку умереть. Мы помирились с Эдуардом и, держась за руку, шли на восточный луг вместе. Я была счастлива. Так приятно вернуться в безмятежность, в свою привычную жизнь. Как успехи с членством в Совете? Я посмотрела на Эдуарда. Он показался мне встревоженным. «Пока никак», — напряженно ответил Эдуард и не стал дальше развивать эту тему. Я почувствовала знакомый пьянящий запах трав и цветов. Мы подходили к лугу. Я снова посмотрела на своего жениха и словно утонула в его ясных голубых глазах. Вот мы и пришли, заметно нервничая, сказал он, не разделяя мою радость от пребывания здесь. Сегодня было жарко. Запах трав показался мне необычно резким. Я почувствовала головокружение и провалилась в темноту.